Конечно, биата и царица. А ясновидящая. О ней я не думала напрасно. Разве не она устроила пир? Разве не она нацелила нас на Гадейру и биату? Мы следили за ними, а узниц выкрыли рыбачки. Гелона с ними. Ее нужно взять за глотку, и она выложит все, воскликнула Агнеса. Так может предать только подлая. Гелону не надо трогать. Она будет нам нужна. Ты даже не покажешь вида, что мы напали на след. Хорошо. Что же дальше? Куда могут пойти беглянки? К рыбачкам в Лиагры? Нет, они знают, что там их найдут. Они скроются в горах. И, скорее всего, в заброшенных каменоломнях. Их надо искать там. Кого послать на поиски? Пошли меня. Ты мне здесь нужна. Видишь, я больна. Сейчас ты — моя правая рука. Антагору? Этой дури! Я ничего не хочу доверять. Это она просмотрела Чокею, когда ловила милету. Пошли сотню гепареты. Пусть выходят сегодня ночью. Тайна! Иди. Удачный побег обрадовал царицу Биату и Гилону, но одновременно испугал. Они поняли, что вызов брошен, и пути к отступлению нет. Кончились дни тайной борьбы. Настает пора открытых действий. В руки рабынь дано оружие а они собрались не для того, чтобы сидеть в горах. Они поднимут его, и это тоже пугало. Сумеют ли Милета и Фирида направить эту страшную силу в нужное русло? Можно ли будет потушить пожар восстания после свержения Атоссы? Уж кто-кто, а царица хорошо знала, что в Басилее рабынь и вольно отпущенных раз в двадцать больше, чем амазонок. Именно об этом напомнила царица Гелона во время одной из тайных встреч. Мы сидим и ждем, когда Атоса нанесет нам удар, сказала она. Мы ничего не делаем. Я боюсь, что молодая и неопытная Милета, с нею Феридо и Чокей, сказала царица. Чокей? Она же рабыня. И вы не знаете, что у нее на уме. Ты прости меня, царица, но я встала рядом с вами и прошу выслушать меня. Тебе нужно уезжать из Фермаскиры. Там, где сейчас Милета, должна быть и ты. Оставить трон? Это самый верный шаг. Если мы решились на войну против священной, медлить нельзя. Надо поднимать рабынь. А здесь ты не сделаешь ничего». Не сегодня, так завтра Атоса поднимет храмовых. Я подниму царских. И ты думаешь, они пойдут против святого храма? Именно храм и его святыни будет защищать Атоса, а не себя. Раз война, то надо воевать. Атосса встанет во главе храмовых, ты встанешь во главе рабынь. А мои войска? Я уже сказала, они против храма воевать не будут. Нам нужно сделать так, чтобы они не встали против тебя. Но если я уйду в горы, Атоса посадит на трон Богаданную. Вот на это я и рассчитываю. Если Агнесса станет панамархой, она в тот же день изгонит от себя Биату. Полимархой сделают кого-то из храмовых. Твои же амазонки никогда не примут власть храмовой. И к тому же они будут знать, что новая царица заняла трон незаконно. Ей нет двадцати лет. Ей нет и пятнадцати. Агнеса упряма и горяча. Она восстановит против себя амазонок. Твой совет не обдуман, Ангелона. Агнессе простят все. Она богоданная. Выслушай меня до конца, царица. В нужный час все узнают, что Агнесса не богоданная. Она дочь Атоссы.